Итак, поэт старается приноровиться к тому, что требует актер, который платит ему за его произведение. А что это правда видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских гениев, с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами, увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец отличающихся таким красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему миру и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров. Не все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени совершенства». Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это случалось не раз. За изображение вещей, оскорбительных для королей или для чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я умалчиваю, Могли бы быть устранены, если было в столице лицо образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для представления, и не только те, что даются в столице, но и все имеющие быть игранными в Испании. Так что без одобрения печати и подписи такого лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению. Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в столицу и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны подвергнуть их строгой критике знатока. Таким образом, писались бы хорошие пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них и развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые появились бы для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым, и не может... Слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь дозволенного развлечения. Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал, «Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам будет хорошо держать тут сиесту, а валы найдут здесь свежие и обильные пастбища". «Мне это тоже кажется», — сказал священник, — и спросил каноника, что он думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними соблазненной прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться этим видом, а также разговором со священником, которому он уже чувствовал расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник приказал несколькими своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг ответил, что на их в вьючном осле, высланном вперед, и который теперь уже должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов. «Если это так, — сказал каноник, — Отведите туда наших мулов и приведите оттуда вьючного осла. Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим господином, без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин и сказал, «Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать...» кое-что касающееся вашего очарования. Именно что те двое, которые едут с нами в масках на лице, наш приходский священник и цирюльник, и, я думаю, они сговорились между собой увести вас таким образом из одной лишь зависти к вам за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами. Если же допустить, что дело обстоит именно так, Из этого следует, что вы не очарованы, но обмануты и одурачены, в доказательство чего я бы желал спросить у вас одну вещь. И если вы мне ответите так, как, думается, мне вы должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не в очаровании дело, а в том, что у вас в голове не все дома». «Спрашивай все, что хочешь, сын Санчо». Сказал Дон Кихот, и я удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов, будто те двое, что едут с нами священник и цирюльник, наши земляки и знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и на самом деле ими были, не верь этому. Ни в коем случае. Вот чему ты должен верить, и что понять. Если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно, происходит от того, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы». А приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не выберешься, если бы я обладал клубком Тезея. Так же могли они это сделать и для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить, откуда на меня налетела эта беда. «Потому что, если с одной стороны ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с другой стороны я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в клетку, что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того...» что способ моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованию. Итак, ты можешь спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как «я турок». «А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра». «Помоги мне, Пресвятая Богородица!» — крикнул Санчо, возвысив голос. «Возможно ли, чтобы милость ваша была крепкоголовая, и так бы у вас высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною чистейшая истина?» и что в вашем заточении и несчастье больше участвует зложелательство, чем волшебство. Но раз это так, я докажу вам, как нельзя яснее, что вы не очарованы. Скажите же мне, и да избавит вас Бог от этой пытки и приведет вас в объятия сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того. «Брось заклинать меня», — сказал Дон Кихот. — И спрашивай все, что хочешь. Я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью. — Об этом-то я и прошу вас, — возразил Санчо. — А хотел я узнать вот что. Скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину, как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и ваша милость, под именем странствующих рыцарей. — Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, — ответил Дон Кихот. — Кончай же спрашивать, так как право ты мне наскучил, Санчо, столькими твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями. — Я говорю, — сказал Санчо, — что уверен в доброте и правдивости моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем должным уважением спрашиваю. С тех пор, как ваша милость сидит в клетке и, как вы думаете, очарованы в этой клетке, не приходило ли вам, быть может, желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить? «Ничего не понимаю, что такое значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе». Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел спросить вас, не чувствовали ли вы желание сделать то, что никто другой не может сделать вместо вас? Да-да, теперь я понимаю, Санчо... — Много раз уже приходило мне это желание, и теперь сейчас опять хочется. — Спаси меня от опасности, а то выйдет не совсем чистоплотно.